Глава двадцать 25. Три карлиста. Радостные дни, наступившие для испанского двора в замке Эскориал, были непродолжительны. Мария-Христина, хоть и получила согласие молодой королевы, взявшей теперь бразды правления в свои руки, на свое намерение представить предложение дона Карлоса на обсуждение Кортесов, но решение было получено отрицательное военные действия двух враждебных армий должны были начаться опять и продолжаться до тех пор пока не уступит одна из сторон но терпение королевской власти было до того истощено что нужно было во избежание грозившего восстания во что бы то ни стало положить конец войне народ устал от этой никчемной войны И волнения в Испании были средством, перед которым не останавливались ни войска, ни простые жители. Изабелла среди шумных развлечений, вероятно, не думала серьезно о положении дел в государстве, и только королева-мать настаивала на том, чтобы немедленно вернуться в Мадрид и либо прекратить ненужную войну, не доведенную до конца вследствие приезда трех послов дона Карлос, либо во что бы то ни стало одним сильным ударом уничтожить неприятельские войска, словом, добиться заключения мира любыми методами. Герцуго Валенсии советом министров было поручено немедленно разработать план при содействии его генерального штаба, к которому принадлежали лучшие офицеры королевских войск, и предписано не щадить никаких сил и жертв, чтобы все было приготовлено к уничтожению карлистов прежде чем три их посла успеют выехать из Мадрида. Перемирие закончилось. Последняя аудиенция трех офицеров дона Карлоса постоянно откладывалась с целью, чтобы все было приготовлено, пока они смогут вернуться в свое главное расположение войск. Всем было известно, что карлисты понесли большие потери, и что Кабрера сам посоветовал инфанту, за которого он сражался, предложить мир. Следовательно, на продолжительное сопротивление с их стороны нельзя было рассчитывать. Главная квартира дона Карлоса находилась на той стороне города Бургоса, в горах, и чтобы добраться туда, нужно было потратить три дня, так как расстояние составляло 30 миль. Этим временем и хотели воспользоваться в Мадриде. Но члены военного совета в своих решениях упустили из виду то обстоятельство, что в трех знакомых нам корлистах имели противников, выходящих из ряда обыкновенных. Маркиз подкупил придворного лейб егеря который сообщил ему, что в военном комитете, находящемся на Гранатской улице, занимаются составлением каких-то очень секретных планов. Из этого Клод сделал заключение, что уже делаются приготовления к продолжению войны. хотя он и его друзья еще не получили окончательного ответа от правительства. Если с нами так поступают, сказал он, обращаясь к Олимпио и Филиппо, то и мы будем действовать подобно им. Сегодня вечером в замке нам сообщат, что переговоры закончились не в пользу мира, и тогда мы, прежде чем выехать из Мадрида, посетим дворец на Гранадской улице. И постараемся получить точные сведения о составленных уже планах. Твое решение мне нравится, Клод, проговорил Филиппо. Но выполнить это очень трудно. Дворец генерального штаба охраняется стражей, и двери зала, в котором находятся секретные документы, вероятно, крепко заперты. Все это нас не остановит. Мы должны перехитрить сдешних господ. Предоставьте мне позаботиться обо всем. Если бы я только знал, что случилось с нашим Олимпио с того дня, когда мы были на празднике в замке Медина. Мне кажется, что прекрасная графиня Евгения де Монтихо говорила, что ей нужен каждый месяц новый обожатель. Недаром она так много смеялась на последнем придворном вечере в обществе принца жан сказал маркиз, между тем как Олимпио делавший вид, что не слышит его слов. расхаживал по комнате взад и вперед. Пердио. Это она делала только для того, чтобы позлить Олимпио соперникам. Впрочем, преклоняемся перед твоим вкусом. Графиня редкостная красавица. Такие мечтательные голубые глаза, такой нежный цвет лица и такие очаровательные формы встречаются нечасто. К тому же роскошные светлые волосы, которыми так гордится графиня, и маленькие прелестные ручки и ножки, которые она так любит выставлять на показ, но не слишком увлекайся ею, друг Олимпио. Черт возьми, избавь меня от своих советов, проговорил Олимпио. У меня горе на сердце. Говори, Олимпио, сказал маркиз Я подозреваю, что ты напрасно искал прекрасную Далорус в замке. Знаешь ли ты, из-за кого она должна была уехать из замка со своим отцом? Знаю, Клод. Я знаю все с тех пор, как мы побывали в замке Медина. В замке Медина, повторили друзья. Что там случилось? Мы ничего не знаем. Вы не были в павильоне, когда молодая певица, которую герцог по желанию королевы привел в зал, лишилась чувств. Мы об этом мимолетом слышали в главном зале. Эта певица была Долорес. Как? Картина и его дочь в замке Медина? Вы знаете, что мы через час после этого происшествия уехали, и я больше не видел Долорес. Бедная и милая девушка, сказал маркиз с глубоким сожалением Олимпио. Ты одно время забыла это верное сердце. Небо не спасло тебе тебя счастье снова увидеться с ней в замке. Клод схватил друга за руку и посмотрел тому в глаза. Он увидел, что в душе Олимпио происходила сильная борьба. Я поступил нехорошо, Клод. Я был увлечен роскошью и красотой графини Евгении. Ее блеск заставил меня забыть мою Долорес. Но ты еще можешь все исправить, друг мой. Я наблюдал за тобой и той переменой, которая происходила в тебе. Забудь графиню и помни, что Долорес живет только для тебя. О, достоин зависти тот человек, для которого бьется верное женское сердце. сказал маркиз таким серьезным тоном, что было видно, как сильно он был взволнован. Не все могут похвалиться таким сокровищем. Если я говорю, что дружба высшая степень человеческой любви, то я пришел к этому убеждению опытным путем, стоившим мне ужасных душевных страданий. Не спрашивайте меня о моем прошлом, а удовлетворитесь тем, что я вам скажу. Мне не досталась в удел искренняя, крепкая любовь женщин. Я стал в ряды ваших войск, чтобы легче перенести то, что произошло со мной. И хотя твердая воля помогла мне преодолеть хаос страданий и воспоминаний, но я все таки и по сей день не могу забыть прошлого. О, пусть будет для тебя достаточно этих немногих горьких слов, Олимпио. Я хочу, чтобы это ни стало избавить тебя, неопытного юношу, от раскаяния, которое невыразимо тяжело. Филиппо с потупленным взором слушал слова маркиза, не проснулась ли и в нем воспоминание о том благородном поступке, который он совершил, не подумав о его последствиях. Он молчал, между тем как Олимпио положил свою большую руку на плечо Клода. То, что ты мне говоришь, я некоторым образом уже сам испытал, проговорил он вполголоса. Но я благодарю тебя за душевные слова. Пусть да Лорас не считает меня недостойным. Я и сегодня люблю ее от всего сердца. В таком случае все еще можно поправить. Когда мы поедем обратно на нашу главную квартиру, владение Медина будет находиться по левую сторону в полумиле от дороги. Ты найдешь время отправиться к Долорес и сказать ей, что все еще любишь ее. Олимпио, умей ценить сокровище, которым ты владеешь. Ты достоин зависти пользуясь любовью женщины, которая находит всё блаженство в одном тебе, которая хочет назвать тебя своим и готова принести любую жертву, чтобы стать достойной тебя. Поверь мне, Долорес так же благородна в своих чувствах, как королева. Час, в который нам назначено появиться при дворе, уже настал, прервал разговор Филиппо. Я уже заранее знаю, что мы там услышим, друзья, заявил маркиз. Наши лошади готовы, и мы быстро поскачем туда, но необходимо потом справиться на Гранадской улице о планах Христиносов». Мы немного отдохнем в селении Медина, а затем помчимся в Бургос, чтобы Дон Карлос не мог подумать, что выбрал в послы недостойных людей. Мы привезем ему известие о тайных планах, составленных в Мадриде против нас, и при дворе никто не догадается о нашем поступке. Предсказание маркиза Сбылось. Три офицеры дона Карлоса получили около полуночи ответ королевы, что трон не соглашается на требования противника и предоставляет решение дела оружию. А это означало, что враждебные действия должны были начаться на следующий же день. Корлисты, несмотря на вежливое и чрезвычайно любезные отношения к ним, сочли своей обязанностью известить об этом генерала Кабрара и Инфанта. Они простились с королевами и отбыли из замка, чтобы, как подумали при дворе, тотчас же сесть на лошадей и поскакать обратно в Бургэс. Между тем, как все предавались радостному предвкушению, что все готово к нанесению последнего удара по неприятельским войскам, корлистские офицеры все еще находились в стенах Мадрида. Никто не заподозрил, что они посетили Гранадскую улицу. Напротив, все думали, что они уже скачут по проселочной дороге, спешат на главную квартиру дона Карлос. глухой тёмной ночи три офицера вышли на Гранадскую улицу. Сторожа, стоявшие обычно перед домами, спрятались за колонны подъездов, чтобы защититься от резкого ночного ветра, который не редкость в Мадриде. Балконы дворцов, на которых несколько часов тому назад сидели богатые жители улицы, под тенью тропических растений были погружены в глубокий мрак ночи. Двери домов были заперты, и улица была совершенно пустынной. Кругом царила могильная тишина. только изредка запоздалый прохожий спешил мимо домов, да раздавались четкие шаги караульных, расхаживающих по тротуару перед зданием военного кабинета. Предоставьте эту возможность заглянуть в карты и планы мне, прошептал маркиз, обращаясь к своим друзьям. А вы останьтесь здесь, внизу. Только один может проникнуть во дворец, и вы увидите, что я к этому наиболее подготовлен. Клод снял плащ и передал его своим товарищам, которые очень удивились, увидев его в генеральском мундире королевских войск. Черт возьми, откуда у тебя этот мундир? спросил изумленный Олимпио. Он принадлежит убитому генералу Одорелла, ответил, улыбаясь маркиз. Я присвоил его себе, предчувствуя, что он мне когда-нибудь понадобится. Не беспокойтесь ни о чем. я проникну в покои генерального штаба и прочту все, что нам нужно. Ордио, ты старший из нас и у тебя большой опыт, проговорил шепотом Филипп. Ждите меня здесь. Через час мы должны быть уже далеко от Мадрида, прошептал Клод. Если нам удастся это предприятие, мы окажем дону Карлосу большую услугу, из которой он сможет извлечь громадную пользу. Да сохранит тебя пресвятая дева. Мы будем ждать здесь, сказал итальянец и остался с Олимпио на улице, между тем как маркиз твердым шагом подошел к порталу дворца по обеим сторонам которого расхаживали солдаты с ружьями на плечах. Увидев приблизившегося генерала, они стали во фронт. Маркиз им слегка поклонился, подошел к высокой входной двери и постучал, после чего изнутри послышались мерные шаги сторожа. Кто там, спросил он. Отворите, мне королевой поручены важные дела. Сторож отворил дверь и увидел на пороге военного в генеральском мундире. Следуйте за мной с ключами, приказал маркиз. Сию минуту, ваше превосходительство, ответил старик. Я принесу лампу и ключи. Клод стал расхаживать взад и вперед, делая вид, что он очень спешит, что придал ему еще больше важности в глазах сторожа. Вот все, ваше превосходительство. Но ключ от кабинета, как вам вероятно известно, находится у герцога Валенсии, сказал старик, принесший лампу и связку ключей. Ключ у меня, господин герцог дал его мне. Отлично, ваше превосходительство, Стало быть все в порядке. Позвольте мне пойти впереди, я посвящу вам Наверху тоже темно. Маркиз последовал за стариком по лестнице и дошел до высоких дверей, находившихся здесь комнат. Сторож поставил лампу на в стороне стол и при помощи одного из принесенных с собой ключей открыл первую дверь. Оставьте мне лампу и ключи, сказал маркиз. И вернитесь в свою комнату. Через несколько минут я все принесу вам назад. Как, неужели сам Герцик взялся закрывать за собой двери. Это поразило старого сторожа, но он не осмелился перечить, однако решил в то время, пока незнакомый военный находится в покоях, отправиться в замок и узнать там, действительно ли некий военный получил поручение от королевы. Сторож должен был как можно осторожнее приняться за дело, так как сознавал всю опасность положения, в котором он сейчас находился. Если генерал был действительно послан герцогом Валенсии, и тем не менее, он был вынужден удостовериться в этом. Старик передал маркизу лампу и ключи и быстро удалился. Клод де Монталон предвидел, что ему может угрожать опасность, поэтому быстро вошел в покое, Взглядом знатока он быстро убедился, что тайные планы, о которых шла речь, хранились не здесь, во всяком случае, наверное, в кабинете, ключ от которого находился у Норвайса. Не медля он подошел к двери, выломал ее с помощью меча, который носил при себе в камзоле, и вошел в маленькую комнату, посреди которой стоял большой круглый стол. Маркиз подошел к нему, держа в руке лампу, и убедился, что был у цели. Здесь лежали списки войск, корреспонденция с генералами и планы нападения на карлистов. Клод должен был сознаться, что приготовления были превосходными. Если бы маркизу не удалось ознакомиться с этими ловкими планами, ничто не смогло бы спасти войско дона Карлоса. Теперь во всяком случае был уничтожен план военного кабинета. так как клоду и его друзьям, если они совершат путешествие за 24 часа, удастся сообщить о нем генералу Кабреру. Даже если бы на следующее утро или еще раньше в Мадриде заметили, что их планы раскрыты, то и тогда нельзя было бы помочь беде, так как отдельные отряды войск по предписаниям уже вышли в поход. К тому же три карлиста, без сомнения, прибудут на главную квартиру раньше, чем гонцы нарваясь, и успеют настигнуть их. Клод вынул из камзола записную книжку и все, что представляло интерес, в нее переписал. Маркизу казалось, что он так хорошо сыграл свою роль, что сторож не мог заподозрить его ни в чем. но когда он спустился с лестницы, там уже старика не было. Маркиза поразила то, Что к нему навстречу вышла жена сторожа, чтобы взять у него лампу и ключи, и по всему было видно, как она старалась его задержать. Карлист передал ей все, поклонился и только хотел открыть дверь, как вдруг услышал за ней громкие голоса, среди которых ясно различил голос герцога Валаенсии: "Арестуйте их! Измена! Ищите их!" Норвайс произнес эти слова, обращаясь к караульным. Филиппо и Олимпио попробовали задержать Герцога Валянсии и его адъютанта, чтобы дать маркизу возможность вернуться назад. Пердио! — раздался голос итальянс. Мы пока еще послы дона Карлоса, а нас хотят арестовать. Это против военных законов. Назад. Клод быстро открыл дверь и присоединился к своим друзьям. На улице произошло странное смятение. Оба солдата не знали, что случилось, и не осмеливались подойти к Дону, одетому в генеральский мундир, между тем как Норвайс и его провожатые, казалось, были убеждены, что их противникам не удалось еще открыть их тайные планы. Все случившееся было так неожиданно, что обе стороны не могли еще полностью опомниться. Сторож обратил внимание Герца Гаваленси на то, что господин, вышедший из двери и одетый в королевский мундир, присоединился к двум офицерам дона Карлоса, но Норваэшу в эту минуту не недоставало свойственной ему решительности, и карлисти беспрепятственно исчезли в одном из темных переулков. Стража не осмелилась остановить их, не имела права вмешиваться в дела военных. А на преследование и арест трех послов у Норвайса у солдат не было соответствующих полномочий. Потеряв их из виду, герцог Валенсии отправился наверх в комнаты, из которых только что вышел маркиз. Прежде чем их успели опять открыть, и Норвайс увидился, что дверь его кабинета была выломана, три карлиста уже были далеко. Легко можно представить себе гнев герцога Валенсии, когда он увидел, что тайные планы его раскрыты, и теперь вместо выгоды могут обернуться большими опасностями. Между тем, как он на протяжении всей ночи готовил приказы предводителям войск, и вестовые только под утро выехали из Мадрида. Три офицера дона Карлоса, спустя полчаса после удавшегося им предприятия, мчались с быстротой молнии по направлению к городу Бургосу. Офицеры были превосходными наездниками и имели таких отличных лошадей, что догнать их было просто невозможно, даже если бы целая армия бросилась в погоню. Когда настало утро, Три всадника скакали во весь опор по деревням и городам, не останавливаясь ни на секунду. Поселяне и горожане с изумлением смотрели на них и уступали дорогу. Никто не знал, что это значит, а некоторые принимали их, поскольку они были одеты в шинели за курьеров или за форпосты одного из отрядов королевских войск. только когда по истечении нескольких часов за ними показался вестовой на взмыленной лошади и спросил в каком направлении поскакали всадники все поняли что это были бежавшие корлицкие офицеры норвец разослал трех надежных солдат по трем различным дорогам с приказами их генералам, так что если бы один или двое из них погибли по дороге или попали в руки карлистов, то третий непременно должен был достигнуть цели. Но только один из этих солдат мог отправиться той дорогой, которую выбрали карлистские офицеры, остальные поскакали окольными путями. Известие, которое не мог скрыть герцог Валенсии, что три карлиста открыли тайные планы военного кабинета, произвело сильное волнение в Мадриде. Это было неслыханное происшествие. Оно доказывало необыкновенную смелость вражеских офицеров и могло иметь очень важные последствия, поэтому взбешенные министры и генералы, так же как и королевы, объявили трех офицеров дона Карлоса вне закона и назначили высокие цены за их головы. Но это было только знаком бессилия, так как те, кто сделался предметом всеобщих разговоров, уже были далеко за горами. Хотя было мало времени, однако Дон Олимпио решился завернуть во владение Медина, чтобы повидаться с Долорес перед возвращением в Бургос. Хотя вряд ли стоит рисковать, но ты непременно должен заехать, заметил маркиз Мы воспользуемся этим часом, чтобы дать отдохнуть нашим утомленным лошадям. За время твоего отсутствия мы не будем сидеть без дела, прибавил Филиппо. В то время, как лошади будут отдыхать, мы станем следить на перекрестке двух больших дорог, не удастся ли нам захватить посланца герцога Валенсии? Превосходно, проговорил маркиз. Мы будем иметь приятное развлечение. Вот в стороне дорога, ведущая в селение. Наступает вечер. Сейчас самое удобное для тебя время. Кланяйся от нас твоей прекрасной, доброй Долорес Олимпио. Мы встретимся потом у моста на проселочной дороге, проговорил Олимпио. Я вернусь через час. Ничего не случится, если и через два часа, прибавил Клод де Монтолон. Так, значит, мы встретимся у моста, спросил Филипп. Мы привяжем своих лошадей к деревьям, а сами будем на страже. Черт возьми, вот было бы здорово, если бы нам удалось задуманное дело. Я думаю, Норвайс сошел бы с ума от злости. До свидания, друзья, проговорил Олимпио, и, простившись со своими товарищами, поскакал по направлению к замку и к Селену. наступал вечер. Олимпио скакал во весь опор на взмыленной лошади. Кругом не было ни души. Вдали на возвышенности уже виднелся величественный замок. Сердце Олимпио забилось сильнее. Он хотел припасть к ногам старика и долорес и просить у них прощения за все причиненное им горе. Не доезжая до деревни, Олимпио соскочил с лошади и направился к хижине Картина пешком. В деревне царила мертвая тишина. Маленькие убогие хижины были пусты. Олимпио подошел к ближайшему дому и постучал в дверь. Никто не отзывался. Черт возьми, неужели поселяние и их жены еще в поле, или все жители медино вымерли? пробормотал Олимпио и пошел дальше, оглядываясь по сторонам. Вот там, кажется, перед дверью хижины сидит старушка. Нужно будет обратиться к ней. И он быстро направился к тому месту. Кто идет? — спросила старуха, слепая поселянка мать Луситы, услышав приближающиеся шаги. Как видите, воин, матушка, ответил Олимпио. Я ничего не вижу, благородный Дон, я слепая. Скажите мне, Куда скрылись жители вашей деревни? О, благородный Дон, ужасное проклятие разразилось населением. Большая часть работников и поселян взяты в плен, те же, кто избежал этого жестокого наказания, должны теперь работать с утра до поздней ночи. Как взяты в плен? спросил Олимпио. Каким же образом, расскажите. Вы, вероятно, не здешний, а то, наверное, знали бы о восстании вспыхнувшем во владении Медина. О, просвитая, Матерь Божья! Вот настало ужасное время. Покажите мне хижину Мануила Картина, мне необходимо видеть старика. Хижину я вам могу показать, благородный Дон, но она покинута своими владельцами. Как Неужели Мануила картина и его дочь Редалорес больше нет в деревне? О, это ужасная история. Куда ни посмотрите, везде вы встретите нужду и горе. Старостой и доброй его дочь были для селения благословением неба. Вы не поверите, как добра была прекрасная девушка. Она заботилась о больных с неутомимым сердцем. Бедные, угнетенные и сироты находили в ее доме убежище. Но вот настали дни несчастья и бедствий. Говорите скорее, матушка, я сгораю от нетерпения, где старая картина, где Долорес? Не знаю, благородный Дон, проговорила старая поселянка, пожав плечами и скрестив руки на груди. Никто не знает о них. Для усмирения вспыхнувшего восстания сельский староста и его дочь были оставлены в замке в качестве заложников. О, это было страшное тяжелое время. Но старому картина и доброй Далорос удалось вскоре освободиться из замка. Мне рассказывали, что они бежали, но никто не знает куда. Олимпио стоял мрачный, погруженный в тяжелые думы. "Когда это случилось?" спросил он наконец. Несколько дней тому назад благородный Дон и вот вчера сбежал и управляющий Эндема в замке теперь страшное смятение так как подозревают что управляющий воспользовавшись восстанием захватил себе все сокровища и деньги и бежал О это ужасно и никто не знает куда отправился старый картина со своей дочерью спросил Олимпия одни говорят в Мадрид Но я этому не верю. Лусита, дочь моя, думает, что они бежали на север, в сторону границ. За границей они в полной безопасности от управляющего Эндема, который преследовал Долорес и мою дочь. На север, в сторону границы, повторил Олимпио. Тогда мне, разумеется, не нужно искать хижину Картино. Да она пустая, благородный Дон. Я желаю себе смерти, так как без Долорос жизнь моя стала невыносимо тяжелой. Но вы сказали, кажется, что у вас есть дочь. Она скучает и постоянно плачет по картине и его дочери, которые о ней постоянно заботились. Вся деревня находила приют у доброго старика. Теперь все прошло, все изменилось. И вы думаете, что управляющая Эндема преследовал Долорес. Это был злой дух герцогства Медина благородный Дон. Он и теперь, вероятно, отправился следом за этой прекрасной девушкой. Благодарю за все. Примите от меня этот ничтожный подарок за вашу любовь к Долорес, проговорил Олимпио, положив в руку слепой поселянке свой туго набитый кошелек. Молитесь за неё, матушка. Молитесь и за меня. О, мой благородный Дон! Чем я заслужила от вас такого щедрый подарка? Вы бедная, и слепая. И поэтому пусть эта ничтожная сумма послужит вам облегчением в нужде. Далорас, значит, больше нет. Скажите, благородный Дон, вы родственник картина или любите благородную прекрасную добрую девушку? Я люблю Далорас. и приехал повидаться с ней после долгой разлуки. Не выли тот карлицкий офицер, о котором она мне рассказывала. Да, матушка. О, приветная Матерь Божья! Как жаль, что вы приехали так поздно. Она любит вас от всей души и все время о вас думает. Бедная девушка тайком проливала горькие слезы, не получая от вас известий. Она недавно видела меня, но мне не удалось поговорить с ней. Я приехал сегодня для того, чтобы уверить ее в моей любви и привязанности к ней. И вот, уже поздно, прибавила старушка, грустно покачивая головой. Бедная Долорес. Как мне вас обоих жаль. Послушайте, если картина и его дочь вернутся, этого никогда не будет благородный Дон никогда они сильно страдали и много натерпелись хотя они делали в этой жизни ничего кроме добра Олимпио на минуту задумался я должен их найти пробормотал он прощайте матушка благодарю вас за все. да сохранят вас все святые благородный Дон И укажут путь к Долорес. Еще раз окинув взором деревню, насколько позволяла кромешная тьма, Олимпио поспешно вернулся на то место, где оставил лошадь. В эту минуту раздалось несколько выстрелов в том направлении, где находились Маркиз и Филиппо. Что бы это могло быть, подумал Олимпио. Неужели гонцы и Норвайса настигли нас? Матерь Божья да сохранит мою бедную Долорес и старого ее отца, пока мне удастся их найти. Я не найду себе покоя. Я больше не вправе поднять шпаги за дона Карлоса до тех пор, пока не освобожу Долорес от ее преследователя. Я должен их найти. Клод и Филиппо останутся верными мне. Я готов исходить все части света, чтобы отыскать след Картина и его дочери. Олимпио быстро сел на лошадь. Прохладный ночной воздух животно подействовал на него, и он бодрее стал погонять своего верного коня. Прибыв к мосту, у которого, как было условлено, офицер должен был встретиться со своими товарищами, Олимпио был поражен неожиданным известием. Маркизу и Филиппа удалось захватить посланных Норвайса с депешей и после короткого сопротивления пленить. Ты уже вернулся? с удивлением спросил Клод. Но что я вижу, Олимпио, ты так грустен? да Лорас, и ее отец вынуждены были оставить селение, чтобы освободиться от преследований гнусного жалкого человека. Они бежали. Так мы найдем их и освободим от этого негодяя, твердо произнес маркиз. Ты поистине мой верный друг. прошептал Олимпио, пожимая руку Клода. Филиппо в это время наблюдал за пленными. После краткого совещания трёх храбрых карлистов было решено приобрести в соседней деревне лошадей для пленных, и вскоре кавалькада мчалась уже по дороге с неимоверной скоростью. Друзья узнали, что нарвайцам был послан еще третий гонец, который выбрал такую дорогу, что его невозможно было захватить. Но королисты были уверены в том, что им удастся сообщить намерение христиносов, дону Карлосу раньше, чем гонец прибудет к королевским генералам. Ночью три храбреца с пленными прибыли в Бургас и через несколько часов уже приближались к главной квартире генерала Кабрера. Инфант Дон Карлос поблагодарил их за столь важные сведения. и произвёл в генералы